между СССР и ГДР особое значение братские партии придают углублению экономического и научно-технического сотрудничества и совершенствованию его форм как на двусторонней основе, так и в рамках СЭФ. В тесном союзе с СССР, другими государствами социалистического содружества, ГДР и впредь будет вносить свой вклад В углублении социалистической и экономической интеграции в дело дальнейшего упрочения семьи социалистических государств об этом говорилось в заявлении Политбюро ЦК СЕПГ и Совета министров ГДР по итогам 36-го заседания сессии Совета экономической взаимопомощи, состоявшегося 8-10 июня 1982 года в Будапеште. На заседании состоялся плодотворный обмен мнениями по коренным вопросам братского сотрудничества и были приняты решения, направленные на дальнейшее углубление и расширение социалистической экономической интеграции. Задача, которая ставится в этой области договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР, формулируется так обеспечить все более тесное взаимодействие национальных экономик обоих государств в интересах повышения эффективности общественного производства. СССР ГДР 30 лет отношений 1949-1979. Документы и материалы. Страница 459. С этой целью стороны координируют и согласовывают на длительный период свои народнохозяйственные планы, расширяет специализацию и кооперирование в области производства и исследований, предпринимает совместные усилия по развитию важнейших отраслей экономики, науки и техники, обменивается накопленным в ходе строительства социализма и коммунизма знаниями и опытом. С давних пор дружат производственные коллективы двух больших предприятий крупнейшего в Советском Союзе Ленинградского электромашиностроительного объединения электросила и дрезденского предприятия «Заксенверг», на котором мне довелось побывать. Как утверждают его ветераны, первый камень, фундамент дружбы двух производственных коллективов, был заложен в трудный 1946 год, когда при помощи советских инженеров и рабочих Трудовой народ в восточной части Германии начал восстанавливать разрушенные войной хозяйства. Несмотря на наши послевоенные трудности, острую нехватку энергетических машин, электросиловцы помогли дрезденцам наладить производство. Это помнят и ценят наши друзья в ГДР. Но когда попадаешь к ним на завод, убеждаешься, что дружба с советским рабочим классом Имеет здесь еще более глубокие корни. В заводском музее самое почетное место занимает небольшой бронзовый бюст Владимира Ильича Ленина. В июле 1924 года его в знак пролетарской солидарности передали коллективу немецкого предприятия «Советские рабочие». В годы фашистской диктатуры эту реликвию спас, пренебрегая опасностью рабочие, Мартин Краузе. Нынешние труженики Верка с гордостью рассказывают о том, как они притворяют в жизнь завет Эрнста Тельмана и других антифашистов беречь и крепить дружбу со страной Ленина. Стенды кабинета революционных и трудовых традиций рассказывают о том, как при помощи советских специалистов завод превратился в крупнейшее в ГДР предприятие Электромоторостроение. Сейчас в цехах Заксенверка применяется свыше 20 советских новаторских методов. Важную роль сыграли тут ленинградцы, ведь Ленинград уже давно является побратимом Дрездена. Партийные организации обоих городов постоянно держат в поле своего зрения вопросы сотрудничества двух заводов-гигантов. Так, первый договор дружбы между коллективами обоих заводов, был подписан в 1968 году. С тех пор между электросилой и Заксенверком сложилось прочное научно-техническое сотрудничество.